Глава двенадцатая. Человеческий скелет медленно выволакивал свои конечности из-под земли. Сначала одну руку, потом вторую, ногу, подтянулся. «Собери их!» — властно произнес Айрторн, когда тот полностью выбрался наружу и выпрямился перед своим повелителем, ожидая команды. «С ума сойти!» — прошептала Лина. «От вида выпить ниже не сошла?» — напомнил Линден. — И то верно. Она не могла отвести глаз от начисто лишенной даже клочка плоти белоснежной фигуры, карабкающейся по уходящей вертикально вверх стене и выдергивающей из нее те самые деревянные закладки с рунами. — За счет чего он не разваливается? — спросила завороженно, наблюдая за этим действом. — Ни мышц, ни связок. Артерна усмехнулся, в полоборота повернув к ней голову. «А то, что он в принципе шевелится, тебя не смущает?» «Ну, должна же быть какая-то логика», — не согласилась Линетта, поднимая взгляд все выше и выше, вслед за ловко цепляющимся за стену скелетом. «Нет логики», — кратчево сообщил ей темный. «Есть энергия, энергия смерти», — она закатила глаза. «Ты знаешь, что ты хвостун?» «Есть немного», — самодовольно ухмыльнулся Артерн На поиск деревяшек ушло не меньше четверти часа. Снаружи уже совсем рассвело. «А он разве не боится дневного света?» — спросила Ленета, все еще с любопытством разглядывающая скелет из-за плеча напарника. «Ему нечем бояться», — логично ответил Артерн. Там только кости и магия. И Алина снова притихла. Зрелище и впрямь было завораживающим. Но не страшным, а скорее любопытным. Как работало исцеление, она знала по собственным способностям. Как черные маги создавали свои молнии или уничтожающие нечисть нежить пламя, тоже теоретически понимала. Даже могла представить, по какому принципу происходила работа с энергией. если бы тёмному вздумалось вызвать дух умершего человека. Дух – это же тоже энергия. Поэтому управление одной энергией другой энергией не являлось чем-то удивительным. Но как поднять скелет, да ещё заставить его выполнять команды, то есть вести себя полуразумно и двигаться, как при жизни, только без плоти, было для неё на грани фантастики. Не увидела бы своими глазами, не поверила бы. «Ты так на него смотришь, будто собираешься писать по нему научную работу», прокомментировал Линден, снова повернув к ней голову. Лина, не отрывая завороженного взгляда от предмета своего исследования, согласно кивнула и только потом спохватилась. Возмущенно уставилась на напарника. Тот рассмеялся. Алена то обиженно засопела. «Уже почти все», — примирительно сказал Айрторн. И правда, закончив работу, скелет спрыгнул с высоты, больше, чем в два человеческих роста, и замер в ожидании дальнейших инструкций. Собранные костяшки лежали у его ног светлой горкой, четко выделяющейся на темной земле. Линден взмахнул рукой, отдавая новую команду. «Уничтожь!» Скелет с грохотом рухнул на колени и принялся разламывать деревяшки надвое. «Это у него такая силища!» Лина снова вытянула шею, рассматривая происходящее, оценив толщину найденных дощечек. «Ага», — флегматично отозвался темный, — «человека разорвет надвое и не заметит». «А он...» «Неверенс уж точно». Каким-то образом Артерн в который раз понял, что она хочет сказать, когда фраза еще не была окончена. «Пару лет тут, как минимум», — по спине пробежал нехороший холодок. «То есть наш маньяк орудует уже несколько лет? Или труп лежал тут до этого и просто совпало?» — оптимистично предположил Линден. «Только в свете последних событий совпадение не больно-то верилось». «Угу», — скептически отозвалась Линета и снова положила голову напарнику на плечо. Устала чудовищно. «Ты там еще усни», — тут же хмыкнул тот. «Угу». повторила Лина, бессовестно наваливаясь на него всем своим весом. «Развлекайся там со своим скелетом. Я ранена и отдыхаю». Айрторн рассмеялся. «Вот же человек позитив. У него там скелеты по стенам бегают, а ему весело». Лина и сама против воли улыбнулась. «Подумаешь, угодили в яму, сломала ногу, застряли на всю ночь». «Не смейся», буркнуло из чувства противоречия. Спина трясется. Как только мертвый слуга закончил свое задание, Айрторн распылил его одним взмахом руки. В тот же миг голубое свечение вокруг его кистей пропало. Только тогда Лина и отцепилась от напарника. Удивительно. И правда ведь чуть не уснула. Сползла спиной по стене на землю. На сей раз на голову посыпалась лишённая магической поддержки земля, а тёмный подошёл к серого пепла, которая по его милости осталась от их подневольного помощника. Поворошил носком сапога, что-то проверяя. «Может, стоило его оставить, как улику?» – высказалась Линетта. «Это же всё-таки ещё один погибший. Живой когда-то человек, который, вероятно, считается до сих пор пропавшим без вести. Возможно, его ищут и ждут». Впрочем, Линдон ее мнение не разделял. «Ага», — отозвался, уже присев на корточки и внимательно изучая испорченные деревяшки с рунами. «Тебе настолько в тягость со мной работать, что готова отправить на костер?» Ее передернуло от одного такого предположения. «И вовсе не в тягость», — пробормотала она пристыженно. «Вот и решили», — довольно подытожил Черный, явно и не ожидавший от нее другого ответа. «Ну что, уходим? Путь открыт!» «Я ошибся!» – простонал Айрторн, когда наконец перевалился через край колодца, и Лина, расстегнув ремень, которым обвязывалась для подстраховки, сползла с его спины. «Ты тяжелее Петера!» Сама Линетта могла только глубоко и часто дышать. После того, как Тёмный укрепил магии стены, лишившиеся опоры без костяшек сюрпризов, и прорубил в них ступени или выбоины, она не знала, как это можно было правильно назвать, пришлось выбираться своим ходом. Вот уж когда утраченный предками дар левитации пригодился бы как никогда. Зато Лина ещё раз убедилась. Напарник ей достался выносливый. «Я сейчас умру». Простонала она, лежа прямо на ковре из полузгнивших листьев, раскинув руки в стороны и всё ещё тяжело дыша. «Не умрёшь?» – безжалостно откликнулся Линден и завалился рядом, правда, в отличие от неё, закинув руки за голову. «Эх, хорошо!» – пробормотал, довольно сочурившись и глядя в серое утреннее небо. Лина ответила хмыканьем. «Вот что называется «везде, как дома». Переселив слабость, Ленета наконец заставила себя сесть. Сдвинула полуперепачканного землей плаща и еще раз ощупала ногу. Заживление шло полным ходом. Уже хорошо. Но без помощи другого светлого мага наступать на ногу раньше следующего вечера можно было даже не надеяться. Ну, что там? Айрторн перекатился на бок и подставил согнутую в локте руку под голову. Ленета вздохнула. Надо вызывать помощь. Лорд сомнением покосился на яму, из которой они только что выбрались. Следы мертвой энергии исчезнут только через пару часов. Лучше отойти подальше и потянуть время. Алина кивнула, вынужденная согласиться. Последнее, чего бы ей хотелось в этой жизни, чтобы напарника казнили за применение запрещенной магии. «Тогда тебе придется меня тащить», сказала, с тоской глядя на свою предательницу ногу. Линден тут же воодушевился. «За ногу и по земле?» «Уже представил», — усмехнулся он с мечтательным выражением на лице. Лина бросила в его сторону оскорбленный взгляд. Сам он выглядел так, будто кто-то уже волок по лесу его самого. Свисающие вниз волосы распластались концами по земле и успели насобирать в себя листьев, мелких веток и комков влажной земли. «Я буду прыгать на одной ноге, а ты меня поддерживать», сказала со всевозможным в данной ситуации достоинством. Потом не сдержалась, прыснула, протянула руку и вытащила из волос напарника самый большой буро-коричневый листок. «Не порть мой осенний букет», тут же возмутился тот это отобрал у нее добычу, покрутил в пальцах, рассматривая, после чего все же выкинул сам и сел. Принялся очиститься». В этот момент на колени Линетты спикировал бумажный листок. Линдли, где вы? Вы идите на связь!» – гласила короткая надпись. «Вовремя!» – прокомментировал Линден. «Можно не тратить свою бумагу!» Лина красноречиво фыркнула и полезла под плащ за пером. «Лес, нужна помощь! Светлый маг!» – написала на обратной стороне послание и сразу же отправила. «В таком случае нам пора подниматься и идти. сказала решительно. Однако решимость, как ни прискорбно это было признать, имелась лишь в голосе. Она же даже подняться с земли не могла без посторонней помощи или опоры. К счастью, напарник не заставил в себя просить. Встал, вернул ремень обратно в шлевки и протянул ей руку. «Я могу тебя понести», – предложил щедро, когда она уже балансировала на одной ноге, приняв вертикальное положение. Линетта одарила его возмущенным взглядом. «Ну и далеко они тогда уйдут?» Он сам устал дальше некуда, а еще ее тащить на себе. Снова. «Нет уж». «Сам сказал, что я тяжелая», огрызнулась Лина в ответ и уже безо всякого стеснения, не дожидаясь приглашения, перекинула руку через его плечо. «Так, пойдем», твердо подвела итог толком не начавшегося спора. Линден хмыкнул. «Скорее уж». Поползем.